Глава тринадцатая. Ульяна. «Отпустите!» — крикнула я, когда поняла, что меня тащат подобно мешку с картошкой куда-то наверх. Попыталась вырваться, но хватка у мужчины была сильной. Я никак не поспевала за ним и едва не упала на ступеньках, пытаясь перескакивать одну. В какой-то момент я все таки потеряла равновесие. Правда, незнакомец не дал мне прильнуть лицом к бетону. И на том спасибо. «Куда вы меня...» — собиралась спросить я, как заметила в узком коридорчике свет из дальней комнаты. Мы свернули влево, справа слышался какой-то шум, а за углом раздавались шаги. Здесь однозначно были люди. Наверное, мне стоило закричать и попросить о помощи, хотя не факт, что мне бы помогли, но попробовать стоило. Планируя издать вопль, я сделала глубокий вдох, словно собиралась нырнуть, и тут же оборвала себя. потому что мы резко остановились возле той самой двери, откуда виднелся свет. Мужчина отпустил мою руку и жестом указал, чтобы проходила внутрь. Во рту вмиг пересохло, будто я уже который день шла по жаркой пустыне. Ноги затряслись от страха, а сердце уже не понимало, чего ожидать, сжалось в тугой комочек и притаилось. В голове лихорадочным калейдоскопом сменялись безумные образы. Что будет дальше? Надругаются, изнасилуют и выбросят или... Еще хуже. Убьют. И почему я не подумала об этом, когда тащилась в старое заброшенное здание? Надо было наступить на гордость и попросить Иванова. Я же... с ума сойти. «Кто там, Костей?» — спросил тяжелым басом мужской голос. Я сделала шаг в неизвестность, переступив порог. Комната неожиданно оказалась светлой и совсем не убитой, наоборот, даже опрятной. Возле окна стоял большой кожаный диван, Рядом дубовый стол на толстых ножках, небольшой шкаф, даже вешалка для верхней одежды имелась, а в углу — маленькая пальма. На кожаном диване сидел Ванька, понуро опустив голову. Жив, не связан, не избит до кровавых подтеков, и к горлу никто ничего не подставляет. Выходит, зря переживала? «Кто такая?» — вырвал меня из-за размышлений мужчина, облокотившийся о стол. Выглядел он серьезно, будто пришел из прошлого и был одним из членов группировки девяностых. Лицо круглое, нос картошкой, глаза впалые, на голове ни одной волосинки. Незнакомец лениво покручивал в пальцах зажигалку, иногда пуская газ, позволяя огоньку увидеть свет. «На улице послась, Арсен», — ответил тот, который меня притащил. «Кажется, его звали Костей». «Я...» — тихонько произнесла «я». И Ванька будто очнулся ото сна. Подскочил, глаза расширились, щеки побледнели, он выглядел как котенок, которого напугали злые люди. «Уля, ты...» — с придыханием вырвалось у брата. Он лихорадочно посмотрел по сторонам, хаотично разглядывая мужчин в комнате. «Твоя...» — протянул вальяжно Арсен. На вид ему было около сорока, может, чуть больше. Оттолкнувшись от стола, он направился в мою сторону, Я остановился буквально в двух шагах. Не спеша, скользнул по мне оценивающим взглядом, словно в голове у него был список, где мужчина выставлял галочки по определенным критериям. Я поежилась. Нехорошее предчувствие впилось в тело острыми иглами. Сестра, почти шепотом ответил Ванька, я сглотнула, даже не представляя, во что влип мой брат и чем теперь это мне обернется. Что происходит? С хрипом произнесла я. Мой некогда уверенный голос теперь звучал подобно поломанному радиоприемнику. Я и сама себя не узнавала. «Костей, выйди-ка». «Понял». Мужчина прикрыл за собой дверь, но не до конца, оставив небольшую щелку. «Вань, что?» «Ульяна», — обратился неожиданно Арсен. И Я посмотрела на него, отметив полное безразличие в его взгляде. Твой брат участвовал в нелегальном тотализаторе. Последняя ставка была в кредит, но он проиграл. Увы, так бывает. «Что?» — вырвалось у меня истерично. «Он же говорил, он же, выходит, соврал». «Не буду вдаваться в подробности, но должен он мне две тысячи. Вы можете отдать наликом или...» как я уже озвучил твоему брату, отработать. «Две тысячи? Всего две?» Я облизнула пересохшие от нервного напряжения губы и начала суетливо бить себя по карманам в поисках кошелька или телефона. У меня на карте около десяти точно есть, так что проблем не будет. «Да, две тысячи долларов». Телефон, который я успела вытащить, выскользнул из рук и полетел на пол. «Как?» У меня дернулся глаз от услышанного. «Проценты, проигрыши, ставки — все это очень непредсказуемо», — спокойно ответил Арсен. Он присел рядом с Ваней, положил руку ему на плечо с видом человека, абсолютно безразличного к чужим проблемам. Его явно интересовала только своя выгода, которую мужчина планировал достичь любой ценой. «Надо было что-то сказать», Найти какие-то аргументы или причину, почему мы не сможем отдать деньги. Однако слова будто испарились. Осознание, что выхода нет, слишком болезненно ударило под дых. Кажется, в эту минуту я ненавидела и своего брата, и мать, и даже отца, которого никогда не видела. Говорят, в безвыходном положении человек становится агрессивным, перестает отдавать отчет своим эмоциям, действиям и желаниям. Видимо, я находилась именно в такой стадии. но и оставить Ваню не могла». «Ну что, дорогой?» — обратился Арсан к брату. «Что вы хотите от моего брата?» «Участие в ТФС. Мне не хватает бойца». «ТФ... что?» Я была настолько растеряна, что плохо соображала, да и такой аббревиатуры ранее не слышала. «Бои пять на пять. Стенка на стенку, по сути». Очень зрелищное шоу, наши зрители любят. Через час начнут подтягиваться. Один выход, и я спешу долг. Бои? Я ничего... Твой брат, прекрасная моя, участвовал в ставках на подпольных нелегальных боях. Изначально он был зрителем, а теперь станет участником. Я, конечно, не отвечаю за его сохранность. «Ну, тут уж извините, деньги кровью не пахнут», — усмехнулся Арсен. «В этот миг я чего то ощутила себя подбитым пулей солдатом, который вот-вот упадет на землю. У меня дрогнули колени, голова начала кружиться, а бесстрашие куда-то улетучилось, забирая вместе с собой последние крупицы надежды. Мой брат участвовал в подобном, делал ставки на людей, на их жизни». Я перевела на него разъяренный взгляд, пытаясь разглядеть в этом уже не ребёнке своего любимого Ваньку. Куда же он подевался? О чем он думал, когда приходил сюда? Ставил деньги, причем не свои, а чужие. Где был его мозг? «Я не буду!» — выкрикнул Ваня. «Я же умру там, вы понимаете? Я отработаю, могу убирать, полы мыть, но, пожалуйста...» «Мне не нужна уборщица, сынок!» — спокойно ответил Арсен. — Мне нужен боец. В равный бой ты выйти не сможешь, да и толку от этого нет. А вот в ТФС будет забавно. Там любят мясо, кишки, зрелище. Ну или ты можешь прямо сейчас отдать бабки. Пожалуйста, — произнесла я дрожащим голосом. Перед глазами вспыхнула ужасная картина. Словно кадр с какого-то триллера с печальным концом — Брат лежит на ринге, истекая кровью. Его сердце ведет отсчет, подобно детонатору, и вот-вот остановится. Мне сделалось настолько страшно, что я готова была упасть на колени и молить пощады. «Пойдите нам навстречу. Мы вернем деньги, пожалуйста!» Я сцепила руки в замок перед собой, жестом умоляя дать шанс. «Навстречу я пошел твоему брату, когда дал ему кредит». «В остальных случаях я не иду никому навстречу. Поэтому ты...» Он указал на Ваньку. «Выйдешь на ринг через час». «Мой брат не умеет драться. Его там реально убьют. Вы хотите, чтобы на вашем ринге оказался труп?» «Не убьют. Так, покалечат и все». Отмахнулся Арсен, будто ему каждый день говорили подобное, и он уже привык. «Да как вы можете?» — вскрикнула я. «Даже в банках дают время на выплату! Мы выплатим!» Мне не верилось, что все происходящее реально. А ведь эти люди не шутят. Они в самом деле заберут моего дурачка-брата и отправят на смертельную схватку. «Я не банк!» — повысил голос мужчина в ответ и, резко поднявшись, направился в мою сторону. Я попятилась, ощущая себя беззащитной букашкой. «Послушайте!» Я старалась звучать увереннее. Но Арсен настиг меня быстрее, чем я успела закончить предложение. Шершавые пальцы схватили мое лицо, с силой сжав щеки. «Отпустите ее!» — подскочил Ванька. Дверь со скрипом открылась, и в комнату вошел Костей. Казалось, он специально стоял в коридоре и выжидал нужного момента, чтобы перегородить дорогу Ване. Брат всячески попытался оттолкнуть его, крутился влево, вправо, только смысла в этом особо не было. «Отпусти мою сестру! Арсен!» кричал не своим голосом брат. Я тоже дёргалась, хотя понимала, что мы в разных весовых категориях. Ко всему прочему, мужчина достаточно жестко держал в пальцах моё лицо. «Ты...» а -а -а -а — а! завопил Ваня. Лишь краем глаза я успела заметить, как костей ударил его в живот. Не сильно так, слегка, потому что мужик был большой и крепкий, и если бы ударил в полную мощь, брат бы уже лежал на полу солдатиком. «Девочка...» — обратился ко мне Арсен. заставляя перевести на него взгляд. «Твой брат задолжал бабки, и он их отработает. А ты здесь посидишь? Или что? Может, мне пустить тебя по кругу?» Зло засмеялся он. «Уля!» — проскулил брат, держась за живот. Я закрыла глаза, сдерживая слезы обреченности. Мужская рука соскользнула с моего лица, даря свободу. Хотя была ли это свобода? Когда бабочек сажают в клетку, они думают, что смогут улететь. Машут крыльями, бьются о стенки и в итоге падают замертво. Я ощущала себя бабочкой, которая готова сломать крылья, лишь бы вырваться. И когда показалось, что мир уже превратился в пепел, когда внутри меня погас последний огонек надежды, в помещении вдруг раздался до боли знакомый голос. Глубокий, слегка грубоватый, дерзкий и наполненный высокомерием, Так говорят победители. Так говорил он. «Эй, ну что за невежество? С девушками так нельзя». Я так и застыла на месте. В происходящее было невозможно поверить. Но оно, вернее, он оказался реален.